А Буланова представляет серию аудиопостановок часовщик История 5 Добрый вечер Те кому еще не наскучили мои истории, Вы когда-нибудь совершали самоотверженный поступок? Только честно. А готовы совершить его, если это понадобится? Я спрашиваю это неспроста, а лишь потому, что сам сейчас нахожусь на перепутье. Все началось в городе, который в буквальном смысле держится на плаву. Конечно же, я говорю о великой таинственной Венеции. Несколько дней назад одну весьма уважаемую и обеспеченную семью, проживающую в центре этого великолепного города, постигла трагедия. Вода, которая в Венеции бежит, как кровь по венам, с течением времени стала медленно, но верно вымывать камни из фундамента резиденции Калаяни, что привело к частичному обрушению здания. «Не переживай, мой слушатель!» члены семьи Калаяни живы и здоровы, сильно пострадало их имущество, но они смогли купить себе все, что потеряли, и восстановить то, что было разрушено. Среди руин находилась важная фамильная реликвия, которая, как и слава их семьи, кочевала из века в век. Четверо коллекционных часов, четверо изысканных механизмов, неповторимых в своем совершенстве и изяществе. Четыре произведения искусства лежали на дне подвала, раздавленные камнями, залитые водой, запачканное грязью. Ни один из циферблатов не показывал признаков жизни. И вот сейчас эти четыре мертвых механических памятника истории лежат прямо передо мной. Ужасающее зрелище. Данные часы были выпущены в количестве 6 штук великим часовщиком, который работал при королевском дворе. Механизм часов уникален, таких циферблатов и шестерней больше нет в природе. То есть заменить их, как деталь не предоставляется никакой возможности. Сами часы вручались в знак признания короля или всего королевского семейства. Четверо из них получила семья Калаяни. Еще одни часы достались военному офицеру, которые в дальнейшем были безвозвратно утеряны во время сражения. А последние, шестые, были подарены часовщику, который воспитал и обучил безымянного мастера, который впоследствии и создал эти часы. И сейчас, смотря на них, я задумываюсь только об одном — насколько я самоотверженный человек. Починить эти часы я могу, но могу ли я уничтожить другие? Дело в том, что часовщик, которому вручили коллекционные часы, был мой прадед, который, в свою очередь, передал часы моему деду, который, в свою очередь, ну, думаю, вы понимаете, кому в итоге достались они. Думаю, вы понимаете, в чём кармане они хранятся, и кто каждый день сверяет по нём время, гордясь тем, что именно его семья удостоилась такой реликвии. Вот поэтому я и в смятении. Моя рука не поднимается. Она не может, я не могу распотрошить одни часы, которые мне дороги, чтобы жили другие. Хотя я знаю, что это правильно. Ведь если так не поступить, то целый кусочек истории сгинет, оставив в живых только малую часть себя. Именно этот непростой выбор напомнил мне историю, которая произошла не так давно. История далеко не простого выбора, история далеко не легкого решения. Человек, герой этой истории, приходил ко мне в мастерскую чинить свои часы. Часы весьма специфичные, хочу сказать я вам. На циферблате было не 12 отметин, как это положено, а 365 шестьдесят Семь из них были помечены красным. Была лишь одна стрелка, которая смещалась на одно деление каждый день. Мне было любопытно, зачем такие нужны, и владелец весьма оригинальных часов рассказал мне начало своей истории. Но что самое удивительное, продолжение истории и заключительную часть — Мне рассказал совершенно другой человек, который впоследствии забрал часы с 365 отмеченными. История моего рассказчика начинается в стране, которая строилась и росла под символом свободы, куда ехали все, кто искал новой жизни и новых возможностей. Америка, как любящая мать, принимала всех. Наш герой, офисный клерк, одетый по последней офисной моде, бежал, сломя голову, продирался через Нью-Йоркскую улицу своим серым пиджаком, сливаясь с толпой. Он опаздывал на встречу, но не на встречу страховщиков, деловых партнеров или другую нуднятину. Нет, он опаздывал на встречу, которая была важна ему настолько, что он, проклиная все городские пробки, рвя свои легкие, не жалея своих ног, бежал вперед. Сбивая с ног пешеходов и перебегая дорогу на красную, он бежал в парк, минуя несколько улиц всего за какие-то пять минут. И вот он ворвался в парк, пробежал вперед, минуя пару аллей, оказался у заветной лавочки, где его ждала девушка, в которую он был влюблен. которую был влюблен он, но которая, к сожалению, не была влюблена Ой. в него. Извини, я опоздал. Пробки. Я понимаю. Да все хорошо. Как ты поживаешь? Я-то? Отлично. Ты как? Я тоже. Хорошо. Фу. Ну, может... Пройдёмте? Угу. Некоторое время они шли молча. Бывшие чувства, которые ещё не полностью выветрились, заставляли их молчать, заставляли их долго подбирать слова или просто смотреть вдаль, убегая от происходящего. Неловкости молчания преследовали наших прогуливающихся. Первым молчание нарушил наш герой. Илона, послушай, я понимаю, мы расстались и видимся исключительно как друзья, но, может, все-таки сходим с тобой в кино сегодня вечером, а? а? Вот, я уж билет купил. Я слышал много хорошего о фильме «Ночь над городом». А, я бы с удовольствием посмотрела бы этот фильм, но, я думаю, мой молодой человек этого не одобрит. Как? Что? К тому же, он уже позвал меня на этот фильм, как раз сегодня вечером. М -м -м, молодой человек. А уж не тот ли? Да, да, тот самый. Да что ты в нём нашла? Многое. Он романтичен. Он не как ты, не зациклен на деньгах и карьере. Он другой, понимаешь? Он непредсказуемый. Только не обижайся на мои слова. Другой, значит. А я какой? Ты... Ты чудесный человек. Просто... просто... Мы с тобой не пара. Я любила тебя, честно. Просто он... Просто он именно тот, кто мне нужен. И уж раз мы... Уж раз ты мой друг, если я для тебя хоть что-то значу, то мог бы порадоваться за меня. Не, я рад, честно. Просто <свист> ведь он такой... Ну, я ведь тоже могу быть таким. Ты? Кевин, ты... Ты хороший, ты ответственный, предприимчивый. Но ты совершенно другой человек. Ты найдешь ту, которая полюбит тебя именно таким, поверь. Значит, в кино не идем. А, прости, но я иду... С Джошуа. Джошуа? Да. И он уже купил билеты. Купил билеты? Ты чего все повторяешь? Я Я понимаю, ты недоволен, что я так быстро нашла другого. Да? Насмирись. Мне с ним хорошо, он другой. Он не скучный и не кидается занудными фразами. Он совершенно другой человек. Извини, я Я не хотела тебя обидеть. Нет, ничего, ничего. Я все понимаю. Просто я немного расстроен, что ты так быстро нашла себе другого. Нет, я рад за тебя. Просто мне тяжело смириться. и Я понимаю. Но я и вправду влюблена. Их прогулка длилась недолго и была достаточно однообразной. Пройдя одну аллею, они сворачивали направо. Пройдя еще одну аллею, они сворачивали снова направо, и так до того момента, пока снова не выходили к лавочке, у которой они встретились. В этом был весь Кевин. Само спокойствие и стабильность. Ему бы и в голову не пришло сказать Илоне «плевать на все, пошли со мной, и ты не пожалеешь». Кевин, привыкший все рассчитывать, воспринимал мир как уравнение – не мог отступить от запускаемых или выдающих вычислений, и с этим он ничего не мог поделать. Закончив свою однообразную прогулку, двое теперь уже просто знакомых разошлись, скромно поцеловав друг друга в щеки. Илона отправилась по своим делам, окрыленная вечерней встречей, а Кевин вернулся в свой душный офис. отопя свою злость и обиду в рутине дня. Кевин вернулся домой поздно вечером. злости и обиды не отпускали Лучше, его. Он с силой закрыл дверь и прошел в спальню. Он ходил по комнате, глубоко дыша, что-то ворча себе под нос. Грубый человек, значит, да? Смешно. Другой. Его злость набирала обороты. Лучше, чем я. Кевин силой ударил в стену. Потом еще раз по шкафу. Потом еще раз. И не заметил, как попал а, по зеркалу. Черт. А, черт. Из мелких ран на его руке бежала кровь, падая вязкими каплями на паркет Зажав руку другой рукой, Кевин быстрыми шагами направился в ванную. Промывая руку, он не отрывал взгляда от зеркала. Смотря на свое отражение, он продолжал ворчать и злиться. Он лучше, чем я. Он другой человек. Джошуа. что за ты себе выбрал, а? Но чем, чем ты лучше меня? Чем, а? На секунду он перестал мыть руку, поморщился и совершенно другим голосом сам себе в отражении произнес. Всем. Кевин снова поморщился и привычным голосом выкрикнул обратно в зеркало. Нет! Нет, ты не лучше! Ты, ты разглядяй и сумасшедший! Но вот именно такой ей нравится. Нет! Тогда почему она идёт на свидание со мной? Я не допущу. Она не пойдёт на свидание с тобой. Да. Ага. Да что ты такое говоришь? И а -а -а -а -а -а -а. уже через секунду лица Кевина исказила страшная гримаса воли. Он пулей вылетел <Grizzled> из комнаты, шатаясь, ударяясь об стены. Что ты делаешь? Что ты делаешь, ублюдок? Я? Я? Я собираюсь на свидание <связь> Кевин повалился на пол Он корчился от боли, стонал, а! ерзал по паркету Раздался а! хруст костей нет Его кожа пошла в натяг нет! Его волосы стали темнеть О, А еще нет! через несколько секунд были нет! намного длиннее прежних О, Нет! Потом все стихло. Не было хруста, шуршания, стонов. Кевин больше не выкрикивал «нет». На полу лежал совершенно другой человек. Он глубоко дышал. Брюки и рубашка были ему малы. Неизвестно открыл глаза и приподнялся на руках. Он оглядел комнату и усмехнулся. А крику-то было. Уф. Неизвестный встал и словно после долгого сна стал подтягиваться и <звы> разминать кости. <звы> Он походил по комнате и, посмотрев на часы, недовольно выкрикнул, словно хотел, чтобы кто-то очень далеко его услышал. Из-за твоих кривляний. Я сейчас опоздаю в кино. После чего прошел в ванную и из-под раковины достал сверток. Как оказалось, в дальнейшем в нем хранилась одежда его размера. Джинсы, майка и пара кроссовок. То, что ни при каких условиях не одевал Кевин. Но то, что с большим удовольствием носил его сосед по телу. Одевшись, он стал ходить по комнате в поисках билетов В кино Угу, так Интересно Куда же ты их положил? Его взгляд упал на книгу возле кровати Подняв ее, он открыл середину Два билета на вечерний сеанс Красовались между страницами Кевин, Кевин Ты такой предсказуемый Илона стояла около входа в кинотеатр, всматриваясь в праздно шатающиеся толпы проходящих людей. Выходной был в самом разгаре, поздний вечер располагал для хорошего отдыха. Прохладный нью-йоркский ветер бодрил, а звук проезжающих машин, голоса людей и музыка из кафе задавали ритм. Илона вертела головой и поправляла золотые волосы каждые две минуты. После чего смотрела на часы, затем всматривалась в людей, после чего снова смотрела на часы и вертела головой. Было видно, что она переживает. Но вот из ее легких вырвался вздох облегчения, который еще несколько секунд назад нервным комом метался по организму. Она помахала рукой в толпу. Из суетливой уличной массы выделилась мужская фигура. Уверенным и убыстренным шагом мужчина направлялся к Илоне. Это был тот самый незнакомец из квартиры Кевина. Он подошел вплотную к Элоне и обнял ее. Ну, здравствуй, детка. Ну, почему так долго? Мы же собирались еще перекусить перед фильмом. Ну, извини, дела были. Не успел тебя предупредить. Вечно у тебя дела, джошу Она пыталась смотреть на него упрекающим взглядом и выглядеть недовольной. Но у нее это плохо получалось. посмотрел на нее сверху вниз и улыбнулся. Не злись. Ну, не злись. Илона подняла голову и не смогла сдержать улыбки. Ее злость улетучилась сразу. Вы думаете, что он очень быстро заслужил прощения? Но в данном случае вам надо понять, что их взгляды с момента первой встречи всегда объединяла чертовщинка в глазах. Это их роднило. Общие мысли, и идеи, записанные на роговицах глаз, заставляли тянуться друг к другу. Первый раз, посмотрев в глаза Джошуа случайно, в том кафе на пересечении улиц, Илона поняла, что Кевин не тот человек, с кем она хотела бы прожить всю жизнь. И сейчас, в сотый или тысячный раз, посмотрев в глаза Джошуа около кинотеатра, где до начала сеанса оставались секунды, Илона поняла – что злиться на человека, с которым ты хочешь провести всю свою жизнь, глупо. Илона взяла его под руку, и они вошли в кинотеатр. Говорят, фильм интересный. Еще раз опоздаешь, я тебя укушу. Слушай, ты и так кусаешься постоянно. А тут сильно укушу. Понимаете меня, доктор? Мне очень тяжело с этим справляться. Я все прекрасно понимаю. Кевин лежал на кушетке в кабинете психолога. Уставившись в потолок, он пытался собраться с мыслями и рассказать все доктору. Звук метронома успокаивал его, но не давал сосредоточиться. Психофизическое раздвоение личности – достаточно сложное заболевание. Но оно лечится. Ну, как, доктор? В вашем случае главное не ограничивать пространство. Ваше второе «я» слишком хорошо влилось в социум. И если запереть вас в палате, то это может навредить вам обоим. В вашей общей психике конфликт между вами будет нарастать. В геометрической прогрессии. То есть, пускай он разгуливает, значит, свободно, портит мою жизнь? Так получается? Не кричите. Любой стресс может способствовать высвобождению вашего второго «я». Но, но, но он не мое второе «я». Формально нет. Он совершенно другой человек. Но все же прорастает он из вашей психики. Мы это уже с вами обсуждали. Причина его появления в том, что вы хотите быть с Илоной. Да. Вы хотите нравиться и соответствовать ее идеалу. Да. Но у вас, именно у вас это не получается. В вас нет нужного запала. Вы ведете более размеренный образ жизни. Носите только строгую одежду. Выходные у вас только выходные. Да, да, я такой. Но да. ради нее я могу измениться? Нет, не можете. Если бы могли, он... Как его, вы говорите, Джошуа. Его зовут? Джошуа. Джошуа? Так вот, Джошуа бы в вашей жизни не появился. А -а -а. Доктор, что мне делать, скажите, прошу. Только вы можете сказать мне, что происходит с моим организмом. Кевин сел на кушетке, сжал голову руками. Он нервничал, он паниковал, он боялся, он молил доктора помочь ему, его голос переполняла отчаяние. Он забирает мою жизнь. Он уже забрал мою девушку, он влюбил ее в себя. Он хочет избавиться от меня. Стать полноценным человеком, а меня заточить глубоко в голове. Каждый его приход с каждым разом длится все дольше и дольше. Все потому, что вы думаете об Илоне. Вы хотите быть с ней, но такой, какой вы есть, вы ей не нужны. Поэтому ваш мозг, ваш организм выпускает наружу того, кто может справиться с этой задачей. Но это же не я! Кевин злился от того, что понимал доктора. Понимал, что он прав. Понимал и одновременно не хотел мириться с этим. Что за абсурд? Мой же организм наносит мне вред. А... Кевин уже не сидел на кушетке. Он ходил по комнате, размахивая руками, злясь, глубоко дыша с каждой фразой, повышая голос. Формально? Ваш организм просто дает вам то, что вы так сильно хотите. Так что мне с этим делать, доктор? Нужно идти от причины вашей проблемы. Вы должны меньше думать об Илоне. Но я так не могу. Она сидит у меня в голове, понимаете? С её светлыми волосами, с её милой улыбкой, с её бесшабашностью, которой, чёрт возьми, нет у меня! Немедленно успокойтесь и сядьте. Кевин был в бешенстве, но подчинился. Вся несправедливость его положения просто сводила его с ума. Я понимаю, что вам нелегко, но нужно бороться. но да у меня не получается, доктор. Скоро он полностью поглотит меня. Я не смогу перестать думать о ней, которую люблю. Понимаете? Злость и негодование в голосе Кевина сменились обреченностью. Все, что видел он, Это тупик. Тупик, в который скорым временем его загонит Джошуа. Доктор посмотрел на своего клиента и вздохнул. Он хотел помочь Кевину. Он знал быстрое решение проблемы. Он знал, что Кевин с его слабовольным характером ухватится за эту возможность обеими руками. Но как врач он знал и о последствиях данного лечения. Хорошо, хорошо. Я могу вам помочь. Правда? Как? Есть экспериментальное лекарство, которое не растворяет ваше второе «я», но блокирует его. Сейчас проводятся экспериментальные исследования в Германии. Если... Если что? Если вы хотите... Я могу записать вас добровольцем. Да, да, к конечно. Я ухвачусь за любую возможность. но конечно, ухватитесь. Но есть одно но. А, что? Лекарства пьются курсом в течение всей жизни больного. Если вы пропустите несколько процедур принятия лекарства, то ваш мозг и организм отдадутся во власть вашего альтер-эго. И вы сгинете в потемках своего мозга. Вернуть себя обратно вы сможете, лишь снова приняв лекарство. Но не думаю, что ваш сосед по телу пойдет на это. Думаю, я могу рискнуть. Выбор-то у меня небольшой. Что ж, хорошо. Я вас предупредил. Да. Ждать лекарства около месяца, надеюсь ситуация с вашим диагнозом не ухудшится. Угу. И постарайтесь не думать о том, что вы нашли решение. Угу. Джоша может почувствовать угрозу. Да, хорошо. Я понял вас, доктор. Спасибо. Кевин судорожно пожал руку доктору и вышел из кабинета. Первый раз за несколько месяцев он улыбнулся. Решение его проблемы было уже близко. Он надеялся на успех. Он надеялся, что сможет остаться в своем теле один. Он надеялся, что сможет вернуть Илону. Прошло около четырех недель после того, как Кевин в последний раз встречался с доктором. За это время его психофизическое состояние сильно ухудшилось. Все чаще и чаще он оказывался в заточении собственного тела. Все чаще и чаще он просыпался в кровати, понимая, что вчера он был так близок к Лоне одновременно так далеко. Кевин давно бы сломался, если бы не обещание, которое ему дал доктор. Он ждал заветное лекарство. Но последние дни были самыми тяжелыми. В его голове крутились мысли о том, что доктор соврал ему. И что после четырех недель ожидания начнется первая неделя разочарования. И тогда он убьет себя. Нет. Нет. Больше, чем просто раствориться в чужом разуме, Кевин боялся умереть. Доктор позвонил в конце четвертой недели в пятницу. Он сказал, что все готово, что лекарства пришли ровно в назначенный срок. И вот сейчас... Кевин стоял в комнате, держа в одной руке стакан с водой, а в другой – небольшую капсулу красного цвета. Заветная пилюля излучала нежно-блеклый кровавый свет. Сквозь тонкие стенки капсулы можно было увидеть черные точки, которые быстро шевелились в бордовой жиже. Кевин еще раз взглянул на лекарство и, вздохнув напоследок, стал подносить руку к рту. Еще секунда... И он будет свободен. Еще секунда, и он снова станет нормальным человеком. Еще секунда, рука Кевина замерла около рта. И что это мы тут делаем? Кевин напряг тело и попытался закинуть лекарство в рот, но лишь скорчился от боли. Я давно за тобой наблюдаю. Ты задумал избавиться от меня? Я избавлюсь от тебя. Нет. Я тебе не позволю разлучить нас. Нет никаких нас. Ты — это я. Нет. Я совершенно другая птица. кевин повалился на пол с силой, сжимая пилюлю в руке. Отдай ее мне. Тебе не поможет лекарство? Нет! Ползая по полу, Нет. Кевин старался поднести руку с лекарством губам, но внутренняя сила не давала ему это сделать. Внутренняя сила крутила его желудок до жуткой боли. Внутренняя сила сжимала ему мозг. джошов в буквальном смысле избивал Кевина изнутри. Выпусти эту чертову таблетку. Кевин попытался встать с пола. Он все еще не разжимал кулак с лекарством, стараясь все ближе и ближе подносить ее ко рту. Раскрыв рот, он снова закричал голосом «Джошуа!» «Выпусти, я сказал!» и именно в этот момент одним рывком Кевин забросил лекарство в горло. Чуть не подавившись, он снова повалился на пол. Капсулу уже неслась по пищеводу, рассасываясь в кровь. Кевин лежал на полу, глубоко дыша. Задыхаясь от борьбы, голос его внутреннего «Я» произнес... Скажи, Илонин, что я люблю её. и мне жаль, что я не мог сдержать слово. Кевин почувствовал, как с последней фразой Джошуа из его организма плавно ушла боль и скованность, словно тот, кто крепко держал его изнутри, просто уснул, ослабляя свои объятия. Илона, наконец-то ты согласилась встретиться. Куда ты пропала? С их последней встречи прошло уже чуть больше двух месяцев. Кевин уже как пять недель принимал прописанное лекарство. Полностью взяв под контроль свое тело и разум, Кевин стремился встретиться с Илоной, но та избегала его и, как выяснилось, любого контакта с людьми. После долгих уговоров она все же согласилась повидаться с Кевином. Они договорились встретиться в кафе. Что случилось? Что с тобой? Увидев лону Кевин был напуган. От цветущей жизнерадостной девушки остался бледный, безэмоциональный пустырь, с гримасой безразличия. Шокированный увиденным, Кевин медленно сел за столик, не сводя взгляды с Илоны. Книжки под глазами, неухоженные волосы, взгляд, где потухли все искры прежнего задора. Ее нельзя было узнать. В ее вид и состоянии не хотелось верить. Он пропал. Кто? Джошуа. Джошуа пропал. Мы договорились с ним встретиться в пятницу вечером, но он так и не объявился тогда. И давно это было? Месяц назад. И ты все убиваешься по нему? Может, он сбежал? Нет, такого не может быть. Я искала его, приходила на его работу. Сказали, что его нет, как след простыл. Работу? Да. Звонила ему домой. Сказали, что он уже давно не появляется дома. Домой? Что с ним такое могло случиться, раз он исчез? Я чувствую, что что-то нехорошее. Да нет, нет, может он просто сбежал? Нет, он не мог, он мне обещал. Что обещал? Ну, наобещать можно многое. Илона залезла в свою сумку и положила на стол небольшую коробочку. Кейвин взял коробочку в руки и открыл. ядовитый зеленый изумруд впивался в золотое кольцо. Красивое, элегантное ювелирное изделие красовалось в центре маленькой коробочки. Я не хотела тебе говорить, зная, как ты ко мне относишься. Да. Да, он сделал мне предложение. Он обещал, что через пару месяцев, когда он перестанет пропадать так часто на работе, мы устроим скромную свадьбу. Или просто венчание. И всегда, всегда будем вместе. Кевин был шокирован услышанным. Джошу, его второе «я», которое создал его мозг, имел собственную работу и дом. Более того, у него были планы на далекое будущее. На то будущее, когда он перестанет так часто пропадать на работе. На то будущее, когда Кевин бы просто перестал существовать как личность. И самое главное, эта его вторая личность любила Илону не меньше его. Он сразу вспомнил слова доктора, что сам создал Джошуа, а создавая, наградил его чувствами к той, кого сам любил. Если это все был обман, я не переживу. Я так сильно его полюбила. Я жду его каждый день, что вот он вот-вот войдет и просто скажет, что задержался на работе. Но я устаю ждать. Я почти не сплю. я. Их разговор был долгим и одновременно мучительным для Кевина. Все страдания Илона выливались в слова, все ее мучения подтверждались потухшими глазами и опухшими от слез веками. Когда их разговор еще не подошел к концу, Кевин уже знал, что делать. На это было тяжело решиться, но он знал, что это необходимо. Кевин летался по своей комнате, ударяя каждую стену. Каждый предмет мебели он бил ногой, бил рукой. Черт. Черт! Не видеть очевидного! Пищали его наручные часы. Время, когда нужно было пить таблетки. Кевин залез в карман и достал красную ему уже знакомую капсулу. Посмотрев на таблетку, он силой сжал ее в руке, после чего швырнул в стену. Еще раз ударив силой шкаф, он достал несколько листов бумаги из стола и стал писать. Он писал быстро, яростно, не отвлекаясь. Что-то зачеркивал, что-то дописывал. Он писал, оскалив зубы, и было слышно, как ручка через листы бумаги достает до стола. Закончив писать, он отбросил ручку и, встав со стула, повалился на кровать. Он глубоко дышал, глубоко дышал и ждал. Он ждал его, когда тот, который спал больше месяца, снова проснется. Кевин поморщился, схватился за живот, свернулся калачиком. Мучительная боль побежала по его телу, боль в костях, боль в коже. Боль одной большой волной накрывала его, боль, Черт. от которой он уже успел отвыкнуть. Снова был слышен хруст костей, снова он чувствовал, как волосы на его голове вырастают на несколько сантиметров. Он чувствовал, как радужная оболочка его глаз меняла цвет. В этот раз он не сопротивлялся, поэтому весь процесс превращения занял мало времени. и доставил меньше мучения обеим сторонам. Прошло всего несколько минут, и на кровати уже лежал Джошуа. Он смотрел в потолок не верил тому, что снова на свободе. Его глубокое дыхание разлеталось по комнате. Только через несколько минут он решился встать с кровати. В его голове был сумбур, он не знал, какой сейчас год, какой месяц, день – Он долго вспоминал, почему так долго был в заточении. Голова раскалывалась, а тело еще не всеми мышцами подчинялось ему. На столе около окна Джошуа заметил исписанные листы. Шатающейся походкой он подошел к столу. На первом листе первой строчкой, размашистым почерком было написано «Моему соседу по телу». Не понимая всего происходящего, Джошуа взял листы со стола и начал читать. Почерк был колючим и неровным. Было видно, что автор записки торопился или сильно нервничал, когда ее писал. «Мой ненавистный сосед по мозгу с прискорбием сообщает, что ты победил. Я отдаю свое тело в твою полную власть. Я делаю это лишь потому, что люблю ту, которая любит тебя. И не могу видеть, как она страдает каждый день, ожидая твоего появления». «Признаться, я недооценил тебя. Если все, что она говорит, правду, то думаю, что она в надежных и любящих руках. Я надеюсь, что она будет счастлива с тобой, но если ты ее обидишь, клянусь Богом, я найду, как выбраться наружу и затолкаю тебя обратно в уголок своего мозга. Ха. Ты пробыл в заточении чуть больше месяца. Долгий срок, но она тебя ждала. Я не знаю, что ты скажешь в свое оправдание». В наше оправдание, но не думай, что сказать правду будет верным решением. Звони ей, она ждет твоего звонка. С ненавистью и уважением, твой сосед по телу, Кевин Адерли. По скрипту, я хотел бы хоть иногда видеть внешний мир. Хотя бы одну неделю в году. Надеюсь, ты позволишь... Если да, то лекарство лежит в верхнем ящике в шкафу. Досчитав письмо, Джошуа положил его на стол. Он с минуты молчал, после чего бросился к телефону и стал судорожно набирать номер, который никакими пытками и заточениями нельзя было стереть из его памяти. В трубке послышались гудки. «Алло!» «Привет, детка!» История, рассказанная моим гостем, или, как вам угодно, гостями, имеет две стороны. Безусловно, благородство, благородный поступок, самоотверженный поступок – это великое дело – Но главное, чтобы великое не граничилось идиотизмом. Поступок Кевина вызывает уважение у меня и, думаю, у многих моих слушателей. Но согласитесь со мной, это только поверхностный вывод. Возможно, я рушу сказку, но отношения вечными бывают редко. Клясться в вечной любви — это главное предательство самой любви. Жертвовать собой ради счастья других — Это обрекать себя на вечные муки ради скоротечного счастья других. Но выбор Кевина – это полностью его решение. Влюбленность, раболепство и другие недуги любви нельзя объяснить обычной логикой. Думаю, именно сейчас Кевин, заточенный в глубине мозга, самозабвенно ликует, зная, что осчастливил свою любимую, но закрывая глаза на то, что сделал себя несчастным. Глупо? Не думаю. Просто по-другому. Но у меня, как у человека, любившего и ненавидевшего, восхвалявшего и презирающего, другой взгляд на благородство и самоотверженность. И мой случай, как подсказывает мне эта история, требует уютного и манящего эгоизма. В первый раз. Из моей мастерской вынесли часы, которые молчали. Из Венеции пришло грозное письмо, а из редакции газета, в которой громили мою репутацию. Почтальон пришел ровно в 9.45. Я это помню точно. Я как раз сверял время по часам, которые достались мне. От отца. <свист> Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru